Глава 15. Новый день турнира начался для меня неожиданно спокойно. Утреннее солнце едва успело коснуться своими лучами верхушек величественных башен столицы, как я уже занял свое место на трибунах для участников. Воздух был наполнен запахом благовоний и ароматом свежеиспеченных булочек, которые продавцы разносили среди зрителей. Гул голосов нарастал с каждой минутой, создавая атмосферу предвкушения грядущих сражений. Я наблюдал за подготовкой арены к предстоящим поединкам, но мои мысли были далеко отсюда. В этот раз воспоминания о культе крови не давали мне покоя. Тот парень на отборочных турнирах, с которым я сражался. Мог ли он быть единичным случаем? Или же это было частью более масштабного плана? Мои пальцы непроизвольно сжались в кулак, когда я вспомнил Алиами, том загадочном мужчине, который предлагал мне вступить в ряды культа. Что, если он тоже здесь среди участников или зрителей? Эта мысль заставила меня нервно оглядеться по сторонам, словно я мог увидеть его в толпе. Тогда я говорил ему, что рассмотрю его предложение позже. Вот только даже нынешнему мне будет сложновато ему отказать. Так тяжело, когда слишком много опасностей дышат тебе в спину, и неясно, какая из них предпочтет ударить в этот раз. Но больше всего меня беспокоили слова Неры. «Я видела твою смерть, Джинри». Эхом отдавались они в моей голове. «Смерть, которая изменит очень многое». Что это могло значить? Я глубоко вздохнул, пытаясь успокоить быстро стучавшее сердце. «Нет, я не из тех, кто покоряется судьбе. Если мне суждено умереть, я буду бороться до последнего вздоха». К тому же у меня была подсказка от Оракула. «Третья южная колонна. Когда все начнется, смотри на нее». «Затем следую за тем человеком». Эти слова звучали как загадка, но я был уверен, что когда придет время, я пойму их значение. Мои размышления прервал громкий голос распорядителя турнира. «Следующий бой! Лира, ученица-отшельника Грозового царства против Орна из школы Пурпурного лотоса!» Я подался вперед. Мое внимание полностью сосредоточилось на арене. Лира. Я когда пропустил ее бои, но слышал, что она тоже на турнире. Девушка была сильным противником для меня, если вспоминать наше соревнование. И сейчас я был заинтересован увидеть, насколько она выросла за это время. Лира вышла на арену легкой походкой, словно танцуя. Ее серебристые волосы были собраны в высокий хвост, а глаза цвета грозового неба сверкали азартом. Она была одета в облегающий костюм темно синего цвета с серебряными узорами, напоминающими молнии. Ее противник выглядел более серьезным. Его пурпурное одеяние развивалось на легком ветру, а в руках он держал длинный посох с изумрудным навершием. Как только прозвучал сигнал к началу боя, Лира сразу же перешла в наступление. Но вместо того, чтобы атаковать напрямую, она начала кружить вокруг своего противника, оставляя за собой след из маленьких фиолетовых молний. Ее движения были плавными и грациозными, словно она исполняла какой-то сложный танец. Орн попытался атаковать ее своим посохом, но Лира легко уклонилась, выполнив изящный пируэт в воздухе. В момент приземления она выбросила руку вперед, и с ее пальцев сорвалась цепь молнии, которая обвелась вокруг посоха противника. «Неплохо!» — усмехнулся парень. «Но этого недостаточно!» Он резко дернул посох на себя, надеясь выбить Лиру из равновесия, но она лишь улыбнулась в ответ. В следующее мгновение она отпустила молнию и сделала сальто назад, создав в воздухе арку из фиолетовых искр. «А как насчет этого?» – крикнула Лира, и внезапно воздух вокруг нее наполнился маленькими шаровыми молниями. Они закружились вокруг нее, создавая впечатление, будто девушка окружена роем светящихся фиолетовых светлячков. Зрители на трибунах хахнули от восхищения. Зрелище было поистине завораживающим. Орн попытался атаковать снова, но шаровые молнии внезапно устремились к нему, создавая вокруг него клетку из электричества. Он попытался разрушить ее своим посохом, но каждый удар только усиливал разряды. Лира тем временем продолжала свой удивительный танец. Она двигалась по арене, оставляя за собой узоры из молний, которые складывались в причудливые фигуры. То это был грозовой дракон, то феникс, расправляющий крылья. Это были вовсе не атаки, а... Я улыбнулся, понимая, что девушка просто показывает красивые картинки, созданные ее цы. «Прекрати эти фокусы и сражайся серьезно!» — крикнул парень, явно раздраженный тем, что не может достать своего противника. «О, но я абсолютно серьезно!» — ответила Лира с озорной улыбкой, которая исчезла так же быстро, как и появилась. Продолжила она уже с серьезностью, которая заставила даже меня покрыться мурашками. Если я буду серьезно, то ты умрешь. В следующий момент все созданные ею узоры вспыхнули ослепительным фиолетовым светом. Воздух наполнился треском электричества, и я увидел, как парень упал на одно колено, поражённый множеством линий из чистой Ци. Лира подошла к нему, все еще окруженная своим роем шаровых молний. Сдаешься? Спросила она, протягивая руку. Парень посмотрел на нее со смесью неприкрытого восхищения и капельки досады, но затем кивнул. «Сдаюсь, твое мастерство! Оно впечатляет!» Толпа разразилась аплодисментами. Лира помогла Орну подняться, после чего она покинула арену. «Я не мог не восхититься ее выступлением. Оно было красивым и эффектным». Вот только излишняя, как по мне ее показуха, никуда не делась. А еще я не мог не заметить, как она часто смотрела прямо на меня. Мне вспомнились слова из текста, что показала мне техника безоблачного неба про симпатию Лиры, от чего я поежился. «Нет, ну не передо мной же она красуется. С чего бы ей? Она ученица уважаемого отшельника». Пока я погряз в своих мыслях, распорядитель уже объявил следующий бой. Маркус вольный практик против Лючена из школы железного кулака. Мой товарищ, как всегда, был серьезен и сосредоточен. На его лице прямо-таки читалось возбуждение от предстоящего боя. Я мог только гадать, почему он так нетерпелив. Боже, школа железного кулака была ему знакома. Лючен, его оппонент, был крепко сложенным мужчиной с мускулистыми руками, покрытыми металлическими пластинами. Как только прозвучал сигнал к началу боя, Маркус мгновенно активировал свою ци металла. Воздух вокруг него наполнился мелкими металлическими частицами, которые кружились, образуя вихрь. Лючен не стал медлить и сразу перешел в наступление. Его кулаки, усиленные ци, обрушились на Маркуса, подобно кузнечным молотам. Но металлический вихрь Маркуса отразил удары, рассеяв их силу. «Неплохая защита, пацан!» Прорычал Лю. «Но посмотрим, как долго ты сможешь ее поддерживать!» Маркус не ответил. Вместо этого он сложил руки в сложную печать, и я увидел, как металлические частицы начали собираться, формируя нечто большое. В следующее мгновение на арене материализовалось огромное существо из чистого металла. Стальной бык был впечатляющим зрелищем. Его глаза горели красным светом, а копыта высекали искры из каменного пола арены. Он взревел, и этот звук был подобен скрежету металла о металл. Лючен на мгновение замер, явно не ожидав такого поворота событий, но затем он усмехнулся и принял боевую стойку. «Хорошо, посмотрим, чей металл крепче!» Стальной бык бросился на мужчину, но тот встретил его лобовой атакой. Его кулаки, усиленные какой-то неизвестной мне техникой, при каждом ударе оставляли вмятины на теле быка. Воздух наполнился звоном металла и грохотом ударов. Я впервые видел практика, которую использовал только простые боевые техники, усиливающие удары. То есть он сражался, используя лишь рукопашный бой. Маркус не остался в стороне. Он использовал свою технику, чтобы создавать металлические копья и мечи, которые атаковали Лючена со всех сторон. Бой превратился в настоящий танец металла. Блестящие лезвия сталкивались с железными кулаками, создавая фейерверк искр. Лючен был силен, очень силен, как и подобает наследнику одной из элитных школ, которые были верны Великой секте. Каждый его удар был способен оборвать жизнь, но Маркус компенсировал это своей ловкостью и разнообразием техник. Он постоянно менял форму своих металлических конструкций, не давая противнику привыкнуть к одному стилю атаки. Бой продолжался уже несколько минут, и я видел, что оба противника начинают уставать. Стальной бык Маркуса уже потерял часть своей массы, а движения Лючена стали менее точными. В какой-то момент мужчина сумел пробить защиту Маркуса и нанести мощный удар ему в грудь. Мой товарищ отлетел назад, но в последний момент сумел создать металлическую платформу, которая смягчила его падение. «Сдавайся, пацан!» – прокрепел Лючен тяжело дыша. «Ты хорошо сражался, но я сильнее. Прими это и уйди достойно!» Маркус медленно поднялся на ноги. Его лицо было покрыто потом, а в глазах читалась усталость. Но затем я увидел, как его взгляд стал решительным. «Еще не вся кончено!» — ответил он и сложил руки в новую печать. Внезапно все металлические частицы на арене, включая остатки стального быка, взмыли воздух. Они закружились вокруг Маркуса, формируя очередной металлический вихрь. «Самое сильное всегда стоит оставлять напоследок!» Дерзко улыбнувшись, бросил Маркус, и вихрь устремился к Ключену. Тот попытался защититься, но вихрь был слишком мощным. Мгновение спустя он образовал большой металлический куб. Тот начал выгибаться в разных местах. Очевидно, что противник Маркуса пытался выбраться и бил по своей тюрьме в надежде разбить ее. В следующее мгновение Маркус создал очередного стального быка и, схватившись за него, к Кубу. Всего за три шага до него он прыгнул высоко вверх, а металлическая клетка рассеялась. Думаю, как и я сейчас, Маркус подозревал, что противник вовремя среагирует на его действия. Увидев быка из металла, он сцепился руками в его рога и остановил его, пропахав ногами две борозды. Однако второй атаки он не ожидал. Маркус рванул вниз, словно меч, разрубая воздух своим телом. Тяжелый удар обрушился на голову Лючена, заставив его согнуться и упасть лицом в землю, теряя сознание. Мой товарищ медленно выпрямился, тяжело дыша. «Ты тоже хорошо сражался! На сегодня победа за мной!» Зрители разразились аплодисментами, радуясь такому интересному бою. «Я тоже не мог не восхититься мастерством Маркуса!» Он значительно вырос со времени нашей последней встречи и действовал чуть хитрее, нежели, как обычно, пер на После этого боя был объявлен перерыв. Я решил немного размяться и прогуляться по территории арены. Именно тогда я заметил Фина, который медленно ходил по рядам, предлагая различные товары. Я наблюдал за ним издалека, видя, как он умело вел переговоры с потенциальными покупателями. Его круглое лицо сияло улыбкой, а руки ловко демонстрировали различные пилюли и артефакты. Мои пилюли пользовались особым спросом. Практики буквально выхватывали их из рук Фина и совали ему духовные монеты. Однако не все были довольны его успехом. Я видел, как трое алхимиков, мужчина, женщина и старец, начали приближаться к Фину. Их лица выражали явное недовольство. Я напрягся, готовый в любой момент прийти на помощь другу, но решил пока не вмешиваться. Эти трое были теми самыми алхимиками, которые пытались обвинить нас в незаконной торговле пилюлями ранее. «Эй, толстяк!» – грубо окликнул Фина мужчина-алхимик. «Что это ты тут распродаешь?» Фин обернулся, и я увидел, как на мгновение его глаза расширились. Он тоже узнал их. «Добрый день, уважаемые мастера!» Вежливо поклонился Финн, но я заметил, как напряглись его плечи. «Я продаю высококачественные пилюли и артефакты. Желаете что-нибудь приобрести?» «Высококачественные?» — фыркнула женщина. «Не смеши нас, мальчишка. Мы прекрасно знаем, что ты не имеешь права продавать пилюли. У тебя даже лицензии нет на это». «Именно так!» — кивнул старец, поглаживая свою длинную бороду. «Насколько мы помним, лицензию получил твой друг, а не ты. Передавать жетон гильдии запрещено!» Финн слегка побледнел, пусть и старался не подавать вида. Он явно не ожидал такого поворота событий. Но затем мой друг расправил плечи и достал из кармана жетон алхимика, который я ему дал перед началом турнира. «Вы ошибаетесь, уважаемые мастера!» – сказал он, показывая жетон. «У меня есть все необходимые разрешения!» Мужчина прищурился, разглядывая жетон. «Это жульничество! Жетон гильдии нельзя передавать! Мы сейчас же доложим об этом нарушении!» Я видел, как Финн начал отчасти паниковать. Его взгляд метался по сторонам, ища поддержки. Я уже хотел было прийти на помощь, однако, как и Финн, заметил кое-кого в толпе, чья помощь была бы намного полезнее моей. Это был мастер Шумар, тот самый алхимик, который на прошлом аукционе скупил все мои дорогие пилюли. Финн, не теряя ни секунды, замахал рукой. «Уважаемый мастер, какая удача, что вы здесь! Прошу вас, не могли бы вы подойти?» Шумар, увидев Фина, на удивление узнал его и направился к ним. Лица же троицы скукожились так, будь то они съели половинку лимона, без сахара. «В чем дело, молодой человек?» – спросил Шумар, подойдя ближе. Финн быстро объяснил ситуацию, показывая жетон и рассказывая о претензиях троих алхимиков. Шумар внимательно выслушал, а затем повернулся к обвинителям. «Вы утверждаете, что пилюли этого молодого человека некачественные. Давайте тогда проверим это утверждение». «Надо же понимать, насколько хорошо алхимики умеют определять качество товара, чтобы обвинять в этом других!» Он взял несколько пилюлю Фина и у троицы алхимиков. Внимательно осмотрев их, он нахмурился. «Я не знаю, кто вам выдал лицензию», — сказал он, обращаясь к троице. «Но ваши пилюли не соответствуют стандартам гильдии. Более того, я вижу в них примеси». «Это запрещено. Думаете, можно сэкономить на здоровье покупателей? Вы порочите репутацию гильдии!» Трое алхимиков побледнели, но Шумар не дал им возможности оправдаться. Он повернулся к Фину. «А вот эти пилюли, — он указал на мои творения, — действительно высокого качества. Молодой человек!» «Вы действительно представляете алхимика, создавшего их?» «Да, мастер, я представляю интересы мастера Джина. Овы, сам он не смог прибыть на турнир». Я невольно улыбнулся. Врет и не краснеет. «Уж то-что, Афин точно заслуживал доверия и никогда меня не выдаст. Это я понял еще, когда мы были в школе лунной поступи». «Я так и думал». «Жетон действительно можно передавать представителю, это не нарушение правил гильдии. Каждый алхимик может иметь до двух представителей, естественно, зарегистрированных». Фин замешкался. Я не регистрировал его как своего представителя, так что, кажется, мне действительно стоило вмешаться. Однако мужчина широко улыбнулся и продолжил. «Вы, я так полагаю, Фин Рамонда». «Тот юноша, что был зарегистрирован как представитель джина на прошлом аукционе, верно?» Толстяк поспешно закивал, понимая, что мастер-алхимик на его стороне. Шумар же повернулся к троице алхимиков. Его взгляд стал суровым. «А вот вы трое, вы позорите гильдию своими низкокачественными продуктами!» «Немедленно покиньте арену и явитесь в главное отделение гильдии для разбирательства. Кому вы отчитываетесь?» «Мастеру Вергону», – тихо сказала женщина, за что тут же получила локтем в бок. «Ха! И почему я не удивлен? Все, выметайтесь!» Трое алхимиков, не говоря ни слова, поспешно удалились. Шумар же повернулся обратно к Фину. «Молодой человек, я бы хотел приобрести у вас некоторые пилюли алхимика Джина». «Интересно, как далеко он продвинулся в своих изысканиях?» В этот момент алхимик посмотрел прямо на меня, но ничего говорить не стал, сосредоточившись на моем друге. Фин, явно обрадованный таким поворотом событий, быстро достал по экземпляру каждого вида пилюль и передал их Шумару. Тот, расплатившись, сказал... Передайте мастеру Джину, что я с нетерпением жду, когда он создаст легендарную пелюлю. Я верю в его талант. И пусть не забудет, что ее нужно зарегистрировать в ближайшем филиале гильдии, чтобы получить доступ к закрытым отделам библиотеки и получить жетон более высокого ранга. Также полагается небольшая награда. С этими словами Шумар удалился, оставив Фина в полном изумлении, не понимая, зачем все это было сказано. Мой друг стоял, держа в руках мешочек с духовными камнями, и, казалось, не мог поверить в то, что только что произошло. Я видел, как на его лице появилась широкая улыбка. фин огляделся по сторонам, словно ища меня взглядом, но я решил пока не показываться. У него все было под контролем, и я горд за своего друга. Фин, воодушевленный произошедшим, продолжил свой обход, теперь еще с большим энтузиазмом предлагая оставшиеся артефакты и пилюли. Я же, удовлетворенный тем, что все разрешилось благополучно, решил вернуться на свое место. Турнир продолжался, и мне нужно быть готовым к своему следующему бою.